К обозначенному времени мы с Дюком прибыли к арене Диверона. Именно в этом шикарном месте, известном как Колизей, и предстояло выступать Блондину. На концерт было продано 15 тысяч билетов, а это означало, что свободных мест не было. 15 тысяч! Мне сложно было представить себе масштаб мероприятия, но когда мы шли вдоль рядов и издалека наблюдали за отработкой света и звука, то в груди всё обмерло. За возможность выступить в таком месте перед огромной аудиторией можно и умереть. Подиум, куда более длинный, чем прежде, стилизован под окружающую архитектуру и выложен камнем. Как раз происходила настройка света, и можно было наблюдать, как стеклянный пол переливается всеми возможными цветами. Дизайнер Макнамары на выдумке Гараст. Сцена имела тот же эффект И время от времени тёмный пол становился то ярко-жёлтым, то тёпло-лиловым, то ярко-фиолетовым. На гигантских мониторах красовалось безупречное лицо блондин, с деловым видом, отдающим распоряжение и прерывающегося, чтобы дать указание Луне. Женщина с серьёзным видом кивала, что-то записывала в папку, что-то сообщала операции и другим работникам. В общем, подготовка велась полным ходом. Завидев меня, Макнамара помахал и показал, что вы подходила. Кивнула Дьюку, который вовсю щёлкал фотоаппаратом, и с кислой миной поплелась навстречу к своему мучителю и стезателю, и человеку, прошедшему грязными сапогами по моему сердцу, ещё и в душу нагадил, а теперь с открытой приторной улыбкой шествует в мою сторону. "Идём, здесь слишком шумно, не получится поговорить". Чем меньше слышу, тем меньше хочется придушить, ответила я, понимая, что слова всё равно останутся неуслышанными. Мы юркнули в один из каменных тоннелей, по которым должно быть в своё время гуляли знаменитые исторические личности, натворившие знатных дел, и погрузились в удивительную тишину. Точнее, звуки музыки и отдаваемые в микрофон приказания Луны были слышны, Но в разы тише и по ушам не резали. Через несколько поворотов мы оказались в небольшой уютной гримёрке. Надо же, при таких размерах концертной площадки столь маленькая гримёрка, в которой троим уже будет тесно, а двоим не очень уютно. Ну, привет, красавица. Я уже начал думать, что ты меня избегаешь. Озорно улыбнувшись, Райн развалился на диване и похлопал по сиденью рядом. Я ехидно улыбнулась в ответ и села в кресло напротив. У меня сегодня не так много времени и не так много вопросов, как обычно. Я заметно расслабилась. Когда шла на интервью, то не знала, что меня ждёт. Я переживала, что Клод всё же успел рассказать Райну о моих метках, и меня будет ждать не интервью, а допрос с пристрастием. Однако Клод всё же оказался порядочным человеком и молчал. Решила сразу показать, что как прежде не будет, и бросила прямо в лоб блондину. Каково это? когда ты не нужен тому, кто нужен тебе». «Ого!» Он вскинул брови и рассмеялся. «Это ты к чему?» «Лапочка, судя по всему, тебя продинамили, та блондиночка». «Да, вы изменили место встречи, погуляли, повеселились, и на этом все». Она крутанула хвостом и показала, что ты не ее полета птица. «Поэтому повторю вопрос. Каково это, когда ты не нужен тому, кто нужен тебе?» Взгляд Блендинн стал ледяным, а я же победно улыбнулась. Так тебе. Почувствуй хоть часть моей боли. Мужчина стиснул зубы и процедил: "Это ты мне скажи, твой опыт в этих делах куда богаче моего, певичка". Певичка. На глазах моментально набежали слёзы, понимая, что Райан не стал бы говорить подобных вещей, не начнёт я первая, но он ударил по самому больному. Да, у меня нет парня. Да, я не самый востребованный исполнитель. Да, я не даю концерты перед многотысячной аудиторией, хотя мечтаю об этом. Но зачем же поступать так жестоко? И много моих песен ты слышал? Мне это не нужно. Я бездарность, заверсту, чую. Едва удержалась от агрессивного выпада. — Да чего же больно слышать подобные высказывания от человека, который буквально несколько часов тому назад ласковым зверяком юркнул в сердце и свил там гнездышко. А сейчас, словно оборотень, обернулся змеей и ужалил в самое больное место, просто чтобы получить удовольствие. — Зачем я вообще здесь? — Для чего? — голос сломался, выдавая волнение и обиду. — Клод сказал, что тебя необходимо позвать в турне. — Наконец-то честный ответ. Пожалуй, первая правда, в которую я действительно поверила, без всяких но. О, так это я глода должна благодарить. Великолепно. И ты всегда делаешь, что он советует? Я к нему прислушиваюсь, стараюсь. Устала, выдохнул Макнамара. Тогда посоветую ему предложить тебе спрыгнуть с самолёта без парашюта. Но я не умею летать. Тем лучше. Для меня всего доброго, Райн. В этот раз я позволила себе эмоции и хлопнула дверями так, что Колизей, простоявший века, вполне мог бы рухнуть, если бы обладала магией. Но устрашающего щелчка и треска хватило, чтобы я смогла взять себе в руки и хотя бы успокоить дыхание и яростно колокочущее сердце. В зал, где работал Дюк, я разве что не выскочила как пробка из бутылки шампанского. Заметив моё стремительное появление, друг тут же занял место возле меня, и дальнейшую работу мы проводили уже вместе. Когда я чувствовала рядом его надёжное плечо, на душе сразу становилось спокойней. Как и планировала, я взяла интервью у Дарлы. Чуть её не подвело, она оказалась милой девушкой с хорошими голосовыми данными. Я слышала, как она напевала свою партию, волнуюсь перед выступлением. Ещё раз убедилась, что поступила правильно, не став публиковать заметку, которая бы незаслуженно её опозорила. Пожелала девушке удачи и, обзаведясь закусками и напитками, расположилась в зоне для журналистов, которые тут же решили воспользоваться ситуацией. Дело в том, что журналисты были на каждом концерте. Их пускали за час, разрешали побеседовать с девушками, сделать фотографии и только никаких интервью с Райаном. или к лодам, администраторами или высшим руководством турнира. Почему? Для меня это тоже было загадкой. Бландин потратил целое состояние, чтобы заполучить меня и при этом отшивает бесплатные способы раскрутки как ненужные. Впрочем, тем самым он лишь подогревает к себе интерес, позволяя публике строить догадки и предположения. Фанатки всегда любили тайны. Как вам работается с магнарой? Высунув перед собой диктофон, с горящими глазами спросила молодая журналистка на ломаном дерлийском. Когда-то и я была такой, восемнадцатилетней, целеустремленной, полагающей, что весь мир у моих ног. Снисходительно улыбнулась. О, замечательно. У меня карт-бланш. Откусывая кусок пиццы, я развалилась на мягком стуле, закинув ноги на соседний. Я в депрессии, чувствую себя просто отвратительнейшим образом. Еще и блондин. вместо извинений нахамил. Хотелось хоть в чём-то ощутить себя человеком, а потому я думала исключительно о собственном комфорте, а не о том, какое произведу впечатление на других. Вы столько времени проводите вместе с Раеном и его ближайшим окружением. Как вы можете его охарактеризовать? Как вы к нему относитесь? Стал другой журналист, постарше, Судя по возрасту, взгляду и прищуру, любитель сенсаций, прожжённый профессионал. Это видно невооружённым взглядом. Я им восхищаюсь. Ни тени лжи, поразительный, даже гениальный образец эгоизма, лицемерия, распутства и пренебрежительного отношения к женщинам. Да он ей просто не даёт. Вот она и бесится. Одна из журналисток отпустила ремарку другой, наивно полагая, что я не понимаю итальянского. Ну вот и сюрприз. В школе я ходила на факультатив именно по итальянскому. Посмотрела в детстве сериал, влюбилась в главного актёра, чьё имя сейчас даже не помню, и решила, во что бы то ни стало, выучить язык, на котором он разговаривает, чтобы приехать в Италию и признаться ему в любви. Ни первого, ни второго, ни третьего, конечно, в своё время не случилось. О чём я? И не жалею. Детские глупости, которые, впрочем, сегодня обернулись неожиданным бонусом. Я понимала язык на пятёрку с минусом, а изъяснялась на крепкую четвёрку. Потому, проживав пицу, ей хитно улыбнулась и ответила обидчицам: "Да мы вы не смотрели мой блог. Конкретно ту публикацию, где я привязала головам акномарку к кровати. Она его в достоинстве сародила, кулинарный шедевр. Ну так зайдите на мою страничку, откроете для себя много нового, подмигнула обомлевшим девушкам и громко поинтересовалась. Ещё вопросы будут, или я могу доесть свою пиццу? У меня только один на родном языке, спросил тот самый усатый мужчина, любитель сенсаций. Почему он выбрал вас? Не исповедимы пути Макнамары. Очередная шутка. К счастью, подоспел дюк, который вдохновился моим примером и тоже пошёл за пиццей. Я что-то пропустил? Да вот, баркую с местными коллегами. С чем у тебя? Грибами, ветчиной и сыром пришлось дюку бежать за добавкой, ведь на нервах я и его порцию съела. Концерт, как и всегда, был шикарным. Модели с такими же как подиум каменными лицами демонстрировали наряды. Новые наряды из новой итальянской коллекции. Были, конечно, и те, что мы уже видели, но в основном новинки. Оставалось лишь задаваться вопросом, когда швеи успевают шить новые модели? Или всё это готовилось загадке и на каждую страну собственная программа? Дефиле меня особо не интересовало, хотя я наслаждалась музыкой и атмосферой. При этом писала Блок, стараясь не думать, что в этот момент отец лежит на операционном столе. Мама в режиме онлайн сообщала актуальную информацию, поэтому при любых серьезных изменениях я об этом немедленно узнаю и первым же самолетом отправлюсь в Германию. О вещах позаботится Дюк. Блок на тему того, что Макнамара недостоин собственных фавориток, был готов к следующему. Я опубликовала интервью с Дарлой и сделанной дюком фотографий. Нет, разумеется, не ее альбома, а самой девушке. В отличие от тех, которыми пестрила сеть, мой друг смог подловить настоящую сущность фаворитки и раскрыть ее с обычной земной стороны. Наконец дефиле были завершены, и к огромной радости толпы Макнамара объявил, что после короткого перерыва в 15 минут зрителей ждет, Нечто незабываемое. Мне признаться, самой стало интересно, что это будет. На других концертах никаких сюрпризов для зрителей не планировалось и не проводилось. Во время перерыва ко мне подошла Луна и сообщила, что я срочно требуюсь за сценой. Дюк пожал плечами, он ничего не знал. Как раз получил от мамы сообщение. Выходил помощник хирурга, сказал, что всё идёт по плану, поэтому я поднялась и направилась за кулисы. Клот и Райан ругались впервые я видела, чтобы спокойно и уравновешенно Клот серилдился и повышал голос. Заметив меня, Райан показал, чтобы подходила ближе, но вместо тихого обсуждения вопроса, ради которого я была вызвана, резко дёрнул меня и вытащил на сцену. Я растерянно обернулась, но Клот лишь пожал плечами и махнув рукой ушёл. Завидев любимчика, публика взорвалась аплодисментами. Мне в глаза ударил яркий свет софитов, из-за которого я практически ослепла на несколько секунд. Конечно, я и прежде выступала на освещённой сцене, но о подобном масштабе даже в снах не отваживалась мечтать. Зрение возвращалось медленно, а когда окончательно вернулось, мне показалось, что взамен слуха после очередного приветствия блондин произнёс Вы все знаете мою любимую журналистку Лиру Эллисон. Но мало кто знает, что она у нас еще и певица. Толпа завороженно загудела, предвкушая интересное зрелище. Пятнадцать тысяч человек. Я, замерев на краю сцены, оторопела, разглядывала живой, бурлящий эмоциями поток чистейшего адреналина. Что? Ужаснулась, когда до меня дошёл смысл сказанного. Ненавидящим взглядом впилась в Макнамару. Что? Пеечка испугалась настоящей сцены? Злобно процидил он мне на ухо: "Ого, неужели так задели мои выпады в сторону Клодин? Ну, так настал твой звёздный час". А затем снова в микрофон с обворожительной улыбкой: "Да, Певица, известная как Джази. Сегодня она впервые будет выступать на большой сцене. Споёт для вас мою любимую песню. Ты моя фанатка, я твой бог. В этот раз ваш покорный слуга будет исключительно на подхвате и займёт гитарным сопровождением. Райан злобно улыбнувшись сунул мне в руки микрофон, перекинул через шею ленту гитары. и, взяв первый аккорд своей песни, поиграл бровями, намекая, что пора приступать. И я не слышала ничего, кроме бешеного тока крови в ушах. Этот ток оглушал молотом тук-тук-тук-тук. Перед глазами плыли черные круги. Дыхание сперло, я судорожно сглотнула и получила смех пятнадцати тысяч зрителей, которые только и ждали потехи и развлечения. Я в панике водила глазами по толпе, пока не наткнулась на Дюка. В свете софитов видела лишь его силуэт и очень смутно лицо, но даже этого хватило, чтобы взять я в руки. Ну ж, Лирочка, порадуй нас своим сладким голоском, настаивал Макнамара вновь, проигрывая вступление. Толпа начала скандировать моё имя. Сначала только несколько разрозненных выкриков: "Лира, давай!", а потом как один хор «Ли-ра! Ли-ра!». Разумеется, они ждали, что я опозорюсь. Да и песню Райана я знать не знала и тем более не собиралась петь в его честь Дюферамбы. Возникло желание бросить микрофон и убежать, взять билет на самолет, уехать к маме и рыдать на ее плече. От того, что боюсь за отца, и от того, что так опозорилась. Дюк показал мне кулак, он явно злился. Толпа тоже начала раздражаться. Закрыла глаза и постаралась успокоиться. Я ведь мечтала спеть на большой сцене, мечтала получить шанс и выступить. Хотела рассказать Райну правду о себе и Клодин, но разве это не тот самый знак судьбы, что пара на меня направлены камеры журналистов. Меня транслируют онлайн по всему миру, и есть только два пути: либо опозориться, либо показать, на что способна Джази. И если в первом случае я получу стыд, но сохраню инкогнито, то во втором буду раскрыта и больше не смогу прятаться за приком, зато моя мечта сбудется. А плевать, я не упущу свой шанс. Простите за заминку, с улыбкой обратилась к публике на итальянском, и получила восхищённый гул в ответ. Расправила плечи и выровняла дыхание. Общение с публикой это удовольствие, и я решила насладиться сполна. Джази, всегда удавался контакт с фанатами. Не ожидала подобного подарка судьбы выступить перед такой огромной аудиторией в вашей замечательной стране. Невероятные удачи. Этот номер не планировался, поэтому прошу понять мою растерянность. И да, спасибо, Рая, но я не стану петь эту песню просто потому, что не знаю её. Толпа завороженная, разворачивающимся на их глазах представлением, возбужденно протянула «У-у-у-у-у». Магнамара поднял руку, давая зрителям знак, что шпилька получена, но воспринята дружелюбно. «И, думаю, твоя помощь мне не понадобится». Я заметила рояль и дала знак работникам сцены, что он мне понадобится. Площадка была модульной и управлялась в системе рычагов, Дёрнув за один работники сцены придвинули ко мне прекрасный инструмент, выполненный из хрусталя. Мужчины установили микрофон, чтобы освободить мои руки. Кивнула им и ещё раз улыбнулась публике, расположившейся на танкетке. Это новая песня, и вы будете первыми, кто её услышит. Что ж, Макнамара, я покажу тебе, на что способна певичка и чего ты лишился. Первые аккорды взяла нерешительно, пробуя инструмент звучание, примиряясь к стилю нажима, затем чуть смелее повторила вступление несколько раз, чтобы оттринуть сомнения и окончательно освоиться. После этого, закрыв глаза, начала петь. Грустная песня о любви и боли, написанная мною в самолёте, лилась легко и непринуждённо, словно я не первый раз исполняла её перед многотысячной аудиторией, а как будто Сидела лунной ночью на берегу реки, и под шопот волн и едва различимый серебристый звон таинственных звёзд изливала свою боль небесам. Закрыв глаза, думала об отце, который в эту минуту лежит на операционном столе и борется за жизнь. От слёз голос немного дрогнул, но это не испортило исполнению, а лишь придало ему изюминку. Отбросила мысли, поскольку могла скатиться в истерику и не закончить песню. Артист должен думать не только о себе. Он должен работать и отрабатывать от первой ноты до финального аккорда. Когда закончила припев и начала второй куплет, в удивлении обернулась на оркестр, поскольку скрипачи, уловив простую, в общем-то, мелодию, поддержали меня. Затем выступили мягкие ударные, подчёркивая индивидуальность песни, но не перетягивая внимание на себя. подключился звук режиссёр, который наложил на мой голос несколько эффектов, а на тянущихся нотах добавил мягкого эха. В результате мой голос лился, как свежий весенний ручеёк, наполняя силой и чистотой звучание весь концертный зал. Я время от времени смотрела на зрителей, затаивших дыхание. На их ресницах дрожали слёзы так же, как и на моих. Они чувствовали искренность, боль и страдание. испытывали светлую грусть и удовольствие от моего исполнения от восторга мурашки пошли по телу когда дошла до кализа хотела как привыкла пройтись по нижним нотам но обернувшись на раина в растерянности замершего посреди сцены и глядевшего на меня как на шкодивший щенок решила поступить вопреки даже самой себе поднялась и взяв микрофон в руки вышла на авансцену Моё место тут же занял Макномара, и прекрасно помнила его идеальный музыкальный слух. Он безошибочно продолжил мелодию, что я играла, в то время как, осмелевшись я, вложила в финальный ноты всю силу и мощь голоса, взяв так высоко, как только могла, превзойдя саму себя, выплеснув эмоции, что рвали изнутри в колочедь. Музыка стихла, а я вместе с 15.000 зрителей замерла, испытывая бешеный восторг. Ладонь дрожала, протянутая к небу, а из закрытых глаз скатились слёзы. Поднимать ресницы было страшно. А что, если им не понравилось? А что, если это провал? Если Но поток, начинавшийся в панике, был смещён последовавшей лавиной аплодисментов. Я даже глаза распахнула, чтобы убедиться, что у меня нет слуховых галлюцинаций. Зрители повскакивали с мест, вытирая со щёк слёзы, обнимаясь, выкрикивая моё имя, срываясь на визг и хлопая, хлопая, хлопая. Овации не затихали. Кто-то кричал на бис, а затем толпа принялась скандировать моё имя. Мне казалось, от восторга и бешеной энергетики зал я захлебнусь и потеряю равновесие. «Ли-ра! Ли-ра!» — кричали зрители, а я, закрыв ладошками лицо, смеялась, переплакала, едва не теряя сознание. Макнамара, воспользовавшись моментом, подошел ко мне и хозяйским движением, стянув парик, выкинул его в сторону. Золотистые локоны тут же рассыпались по плечам. Мужчина заключил мое лицо в ладошке и в прямом эфире на глазах тысяч зрителей поцеловал. Наверное, на эмоциях я ответила на поцелуй, прижавшись к краю, ну, как к самому родному человеку, не стесняясь. Но когда наши глаза встретились, сознание вернулось в реальность. Предо мной человек, разбивший мне сердце, который хотел меня унизить, который не давал шанса раскрыться и надеялся, что я опозорюсь перед многомиллионной аудиторией. Глупо надеяться, что он изменится, станет таким, каким хочется мне, ломать мужчину и перевоспитывать. Но это невозможно. Слезы моментально наполнили глаза, и, оттолкнув Макнамару, я бросилась со сцены, бежала, не разбирая дороги, приняв твердое решение, что возьму такси и уеду в аэропорт, а оттуда в Германию. Все, я больше так не могу. На этом мое участие в турне завершено. Петляя по коридорам за кулиси, не понимая, куда бегу, путаясь в эмоциях, я натолкнулась на Клода. Мужчина поймал меня, крепко схватив за плечи, не позволяя вырваться и убежать от разговора. Лира, успокойтесь. Он взывал к моему разуму, который в данный момент уступил контроль над поведением эмоции, а те, стаи задорных ласточек, носились в моей голове, то резко пикируя вниз с громким свистом, то взлетая вверх, то кружась и переплетаясь в танце друг с другом. "Пустите меня, Клод, я хочу уйти, пустите!" Лира Прошу, за вами никто не гонится. Раян занят объяснениями с фанатами. Я знаю, что произошло и был против. Мне от этого не легче. Откуда в человеке столько злобы и ненависти? Что я ему сделала? И только не смейте сейчас его выгораживать. Я не хочу, ничего не хочу слышать о Райне Мактомаре. Моё участие в туре закончено. И вернуть деньги, что взяла для операции, и сама выплачу свои долги по судам. А Что вы хотели? Отношения, построенные на лжи, обречены на провал. Вчера вечером я шла к Раймо, чтобы рассказать ему всё. Я хотела открыться ему и предложить Да какая разница? Теперь всё это лишено смысла. Я попыталась обойти мужчину, но он меня остановил. Вы не можете уйти. Серьёзность в глазах Клода насторожила. Я вскинула голову и заявила: "Могу и уйду". И вы меня не остановите. Дело не в этом отметке на ваших руках. Когда я расскажу Райну, что вы теперь его единственный шанс на спасение, вам придётся договориться. Пусть ищет свой шанс в другом месте и договаривается с кем-нибудь другим. Я не веду переговоров с террористами. «Меня все это больше не интересует, извините. Но сейчас я должна быть со своим отцом. Я сразу должна была быть с ним. Не понимаю, что все еще здесь делаю. Прощайте, Клод». И пока не передумала, быстрым шагом направилась к выходу. «Лира, но вы не знаете всего. Не знаете о последствиях для вас». «Клод не из тех, кто станет бегать за девушками». а потому, не оборачиваясь и не останавливаясь, я бросила на прощание. Мне все равно. Хуже для меня быть уже не может. Слава богу, карточкой документы с собой. А остальные вещи заберет Дюк. Благо, багаж небольшой и особо трудиться ему не придется. Думаю, и его присутствия будет достаточно, чтобы Линси получила необходимый материал. А меня можно заменить на Алишу или любую другую журналистку. Проку от них будет явно больше». и сомневаюсь, что на этот раз Райан станет возражать.